Первое. Мы ввалились в крохотную однокомнатную квартирку в городе Комсомольске на Амуре, заняв своими рюкзаками всё свободное пространство. Мой приятель Глеб, хозяин квартиры, был обладателем удивительно длинного носа, наполеоновской энергии, четвёртой жены и от неё новорождённой дочки. Кроме того, Он был страстным птицеловом, одна из причин, по которой мы с ним когда-то познакомились. На стенах комнаты висели прекрасные клетки, с любовью сделанные им самим. В них Глеб держал только экзотику, а экзотикой для него были подмосковные птицы: зяблик, щегол, соловей, славка-черноголовка. В старой небольшой, но такой же аккуратной клетке жила самая банальная птица окрестных лесов жёлтогорлая овсянка, мечта любова московского птицелова. Во время тихого застолья дочь спала, Глеб рассказывал забавную историю, случившуюся с ним, когда он довил птиц при помощи особого самолова лучка. Глеб был мастером на все руки, С тех нарём высчайшей квалификации имел доступ к современным военным разработкам поэтому предметы ловли птиц у него были сделаны на том же уровне как и вся продукция военно-промышленного комплекса и так глек на поляне у лесной дороги поставил самолов который был способен набрасывать сеть на польстившуюся на наживку птицу Глеб хотел отловить лесного каменного дрозда, удивительно красивого певца с яркой охристой грудкой и блестящей голубой шапочкой. Любитель орнитолог, поставив и замаскировав ловушку, сам притаился в кустах, неподалёку в ожидании, когда же дрозд прекратит выводить рулады явный признак того, что он попался. Неожиданно послышалось приглушенное урчание мотора, и на дороге показался «Жигуленок». Семейная пара выехала в весенний лес отдохнуть. Глава семейства начал общаться с природой, то есть открыл капот машины и погрузился в мотор. Более поэтичная половина двинулась к соседним кустикам, как раз на ту полянку, где Глеб поставил лучок. Недаром Глеб свыл на всём Дальнем Востоке асом подчастью ловля птиц. Лучок был изготовлен из таких материалов, что его невозможно было заметить даже в близи. Сетка была окрашена в тёмно-бурый цвет, титановая дуга была анодирована, матово-зелёной, а для полной маскировки вся снасть была присыпана прошлогодними листьями. Над поверхностью земли торчал лишь тонкий прутик, в расщепе которого был вставлен аппетитно извивающийся мучной червяк, приманка для дрозда. Насторожка снасти была сверхчуткой, стоило только птичке слегка коснуться червяка клювом, как очень мощная, снятая с истребителя пружина, мгновенно захлопнула бы дугу лучка и накинула бы на жертву сеть. Притаившийся олень с беспокойством наблюдал, как романтическая женщина скрылась как раз в том месте, где был поставлен самолов. Хучие опасения птицелова подтвердились. Из кустов сначала раздался истошный вопль, потом оттуда выпорхнула дама, держа руку чуть пониже спины. Дрозд замолчал, Голова мужчины вопросительно вынырнула из-под капота. Женщина торопливо шептала ему что-то, показывая то в сторону кустов, то на поражённую олеяционной пружиной часть своего тела. Оба испуганно огляделись по сторонам. Однако спрятавшегося орнитолога не заметили. Быстро сели в машину и уехали любоваться природой туда где лешие не шутят так плоско. Так в тихом повествовании орнитологических историй прошёл вечер. Пора было укладываться спать. Глеб с серьёзной физиономией сообщил лаборантке, что места в микрометражке нет, и что ей и мне придётся спать в уместе на диване. Но заметив Как побледнела наивная Ирина, жалился и успокоил её, пояснив, что это он так шутит. Но всё же мы спали рядом, она на диване, а я на полу.